«Побережье, наверное, в пятнадцати милях отсюда», — неуверенно сказал Эппл, оторвав фонтене Кристи от дом. «Скорее, в восьми», — поправил его Виктория. «Вы знаете эту местность?» — спросил Пиар. «Я не раз ездил в Виллафранку. Почему он не сказал монте -Карло? Неужели это название для него слишком символично?» «Обычно я ездил по Туринскому шоссе, но иногда по Прибрежному шоссе от Генуи. Монтенотте-Сюд известен своими гостиницами». Тогда, может быть, вы знаете дорогу к северу от Савоны, которая идет через горы, по-моему, в Челли-Легуры. Нет, тут везде горы. Но я знаю челли лигуры Это приморский городок неподалеку от Альбисолы. Мы едем туда? Да, — сказал Эппл, — там у нас запасное место встречи с корсиканцами. Если бы что-нибудь случилось, мы должны были бы отправиться в Челли-Легуры к Рыбацкому Персу на южном берегу залива. Там есть док, помеченный зеленым флажком». «Ну, кое-что действительно случилось, как говорится», — вмешался пиар. «Я уверен, что какой-нибудь корсиканец сейчас бродит по Альбе и недоумевает, куда мы подевались». Через несколько сот ярдов свет фар вырвал из ночной тьмы двух солдат, стоящих посредине дороги. Один держал винтовку наперевес, а другой поднял руку, приказывая им остановиться. Apple притормозил «Фиат», глохнущий мотор заурчал. «Давайте, сыграйте еще раз свою роль», — сказал он Викторию. — «уничтожьте их презрением». Англичанин не стал сворачивать к обочине, давая понять, что пассажиры автомобиля не предполагают задержаться надолго. Один из патрульных оказался лейтенантом, его напарник — капралом. Офицер приблизился к окну Эппла и лихо отсалютовал оборванцу. «Слишком лихо», — подумал Викторию. «Ваше удостоверение, сеньор», — сказал офицер любезно. «Слишком любезно». Эппл протянул удостоверение и махнул рукой в сторону заднего сиденья. Настала очередь Викторию. «Мы из секретной службы, генуэзской гарнизоны. Очень торопимся. У нас неотложное дело в Савоне. Вы исполнили свой долг, а теперь немедленно пропустите нас». «Прошу прощения, сеньор», — офицер взял документ из рук Эпла. Внимательно его изучил, потом сложил и вежливо сказал. «Позвольте взглянуть на ваше удостоверение. Сейчас на дорогах движение небольшое, и мы проверяем все машины». Фонтени Кристи с внезапным раздражением хлопнул ладонью по спинке переднего сиденья. «Вы не подчиняетесь приказу. Пусть наша внешность не вводит вас в заблуждение. Мы едем по государственному делу и опаздываем в салону. Да, только я должен это прочесть». «Но он не читает», — подумал Виторио.